Я снова почувствовала себя неуютно под прицелом разглядывания. Эти глаза действительно были необычными. Они могли бы принадлежать волку или дикой кошке. Он протянул мне руку. «Я Фальте Виллер, а ты, должно быть, дочь Грейс, Гвиндолин». Его пожатие было крепким и сердечным. «Первая девочка-монтроз, кого я знаю без рыжих волос». «Я наследовала цвет волос папы», – смущенно сказала я. «Может быть, нам стоит сразу же перейти к делу?» Сказал черный человек в очках у камина. Фальк Тевиллер отпустил мою руку и подмелгнул мне. «Пожалуйста». «Моя сестра преподносит нам невероятную историю», сказала тетя Гленда, и было видно, скольких сил ей стоило, чтобы не кричать. А мистер Джордж не хочет меня слушать. Она утверждает, что Гвиндолин, Гвиндолин, уже трижды прыгала во времени. И так как она точно знает, что это невозможно доказать, то она тут же сочинила непроподобную историю, объясняющую неправильную дату рождения. Я бы хотела напомнить, что случилось 17 лет назад, и что Грейс тогда сыграла не очень-то достойную роль. Сейчас, когда так близко к цели, я не удивилась, что она снова объявилась здесь, чтобы саботировать наше дело» леди Ариста покинула свое место у окна и подошла ближе. «Это правда, Грейс?» Ее выражение, как всегда, было строгим и неумолимым. Иногда я спрашивала себя, не было ли гладко и зачесанные назад волосы причиной того, что черты ее лица были такими неподвижными. Возможно, что мускулы просто застыли в одном положении. Самое большое – это ее глаза иногда расширялись, если она была взволнована. Вот как сейчас». Мистер Джордж сказал, «Э, «Миссис Шефферт говорит, что она и ее муж подкупили акушерку, чтобы изменить запись в свидетельстве о рождении, чтобы никто не узнал, что гвиндолин тоже может рассматриваться как потенциальная носительница Гена». «Но по какой причине она должна была сделать подобное?» – удивилась леди Ариста. «Она говорит, что хотела таким образом защитить ребенка и, кроме того, надеялась, что шарлота является носительницей Гены» надеялась ну конечно встречала тетя гленда я нахожу что все это звучит довольно таки логично заметил мистер джордж я посмотрела на шарлоту которая сидела на диване бледная и переводила взгляд с одного на другого когда наши взгляды встретились она быстро повернула голову в сторону